«Иди за мной», — сказал Силикоид. Артура не было два часа. Когда дверь открылась, Кей ожидал увидеть его, но это был всего лишь конвоир. «Настал и мой черед, верно?» — спросил Кей, выходя в коридор. Силикоид не счел нужным отвечать. Они пошли по коридорам, где царила темнота. Лишь светящийся шарик, созданный чужим, помогал различить дорогу. Воздух казался слишком свежим, неживым. Его обогатили кислородом совсем недавно. Силикоидам хватало 3-4%, и для своих пленников им приходилось менять атмосферу. На этот раз Седмин был не один. Три силикоида висели в центре каюты, то ли разговаривая в своем радиодиапазоне, то ли размышляя о чем-то. Артур сидел в кресле, напряженный, похожий на затравленного зверька. «Привет, подножие основы», – подходя к своему подопечному, сказал Кей. «Ты был не слишком крут с мальчиком?» «Он сам решился на откровенность», — прогудел силикоид паривший в центре маленькой группы. «И ты удовлетворен?» «Да». «Теперь спрашиваю я, а ты отвечаешь». «Что такое «Линия грез»?» «Увы, со мной Артур не так откровенен». Кей присел на подлокотник с свободного кресла. «Видимо, эта информация лишь для царственных особ». «Он не знает», — быстро сказал Артур. «В этом нет необходимости». «Верю», — согласился седмин приближаясь к ним. «Мы чувствуем, когда слова правдивы, а когда нет». «Ты обещал», — начал Кертис-младший. «Я помню». «Кей Альтес, мы получили от Артура Кертиса ценную информацию. Она меняет наше представление о Граале». «И вы решили нас отпустить», — Кей слегка поклонился. Благодарю, древняя и мудрая раса. И мы почти решили вас отпустить, не обращая внимания на тон, сказал силикоид Кей осекся. Смерил Артур вопросительным взглядом, тот кивнул. Ситуация неоднозначна, произнес Седмин. При общении империи людей к технологии, названной Кертисом Линия Грюс, должно снизить опасность для основы разума. «Возможность агрессии со стороны человечества приблизится к нулю». «Может, мне самому тебя остановить?» «Спросил Кей у Артура». «Однако», — продолжил Силикоид, «ослабление человечества может спровоцировать реакцию иных юных раз Равновесие сил будет нарушено в любом случае. Мы в затруднении». «А у вас есть выбор?» — полюбопытствовал Кей. «Да. Мы можем задержать вас. Надолго». Вы будете живы, но никогда не покинете пространство силикоидов. Это даст нам время. Время для принятия решения. Задержать? Ойли. Кей похлопал себя по груди. Я могу остановить свой маленький моторчик в любую секунду. Могу перестать дышать. И Артур способен на такой фокус. У вас не будет ни сердца, ни легких, без тени угрозы произнес Седмин. Только мозг. И он будет жить. — Долго. Очень долго. — Блеф, чувствуя, как холодеет в груди, — сказал Кей. — Нет, Кей Альтос, рожденный как Кей Дач. Мы научились сохранять биологические объекты в разрозненном виде. В течение трех минут стоит лишь не отдать приказ. Ваши тела будут разобраны. Мозг не успеет погибнуть, а тан не сработает. — Это Блеф, уже понимая, что Седмин говорит правду, — произнес Кей. — Хочешь проверить? В голосе Селикоэда не было угрозы. Даже самые заклятые враги этой расы не обвиняли ее в напрасной жестокости. «Нет», — сдался Кей, — «я верю». «И правильно делаешь». Нотка сочувствия в голосе Седмина могла быть фальшивой, а могла и передавать его подлинные чувства, тот эквивалент симпатии, который Селикоэд мог ощущать к человеку. «Чего же вы ждете?» — Кей оглядел всю троицу. состоящие из кремниевых и кристаллических структур, пользующиеся вместо конечностей силовыми полями, они являлись абсолютно неуязвимыми против безоружного человека. Таково было общее мнение. «Мы решаем, Кей Альтас. Кертис-младший сказал нам правду или часть ее. Отпустив вас, мы снимаем угрозу галактики, которая несет человечество, но существует слишком много неучтенных факторов». «Если же мы только задержим вас, это даст время. К сожалению, небольшое. Ван Керти создаст нового клона, и его планы могут измениться». Артур вздрогнул, но промолчал. «Решайте», — сказал Кей. «Пусть основа не дрогнет, когда разум придет в движение». «Ты знаешь многое», — не выразил удивление. «Ты человек, который пытается понять иные расы, ненавидя их при этом». «К вам я отношусь нейтрально». «Мы слишком различны. Кейдач, что ты нам посоветуешь сделать? Ты не знаешь истины о линии грез? Она не повлияет на твое решение. Говори». «И вы послушаетесь?» «Не обязательно». «Ладно». Кей встряхнулся, то ли разминая тело, то ли просто приходя к решению. «Седмин, когда ты встал в подножие основы, ты сменил на этом посту гранита». «Так было». «Твой путь признали более верным для основы?» «Нет, в то время это было неясно. Мы положились на стабильность мироздания». «Проще говоря, дрались», — заключил Кей. «Ему было интересно, самую капельку, испытывает ли силикоид какие-то эмоции, вспоминая свой приход или нисхождение к власти?» «Твое предложение абсурдно!» Седмин слегка качнул корпусом, И Кей почувствовал, как нечто невидимое пронеслось в опасной близости от его ног. «Среди нас нет сторонников того или иного решения. Некому выяснять истину в поединке». Моё предложение еще абсурднее, чем ты думаешь, Каменюка. Я буду драться с одним из вас. Победитель примет решение». Казалось, что Седмин не в силах понять услышанное, Он облетел вокруг Кея, сканируя его всеми доступными способами, прежде чем спросил. «И какое оружие ты хочешь противопоставить нам?» «Никакого. Рукопашный бой, как и положено при испытании на непознаваемую истину». Артур отвернулся. Говорить с невменяемым было глупо. Силикоиды молчали. «Я предлагаю проверку стабильностью мироздания», — произнес кей «Твой план наивен, Кей Альтас? Ты не погибнешь, мы сохраним мозг». Седмин очевидно счел предложение кей уловкой. «Кто выйдет против меня?» Седмин плавно отодвинулся в сторону. Наверное, он что-то приказал. Еще один силикоид последовал за ним. Против Кей остался лишь один чужой, полтонны парящего в воздухе камня. «Кей Дач, вторая планета Шидара», — поклонившись, сказал Кей. «Не имею к тебе зла». Силикоид с карикатурной грацией изогнул тело, пропел. мизар 39 39-я основы. Не имею к тебе зла». Артур Кертис посмотрел на своего телохранителя. Он знал, что произойдет сейчас с Кеем и что затем ждет их обоих. Драться с силикоидом без оружия глупее, чем пойти с ножом на танк. Но Дач-Альтос уже принимал боевую стойку. Мальчик прижал ладони к голове, словно это могло защитить от селикоэцких хирургов, готовящихся сейчас к трепанации двух черепов, и закрыл глаза. Мизаар тяжело двинулся на Кея. Отскочив, тот издал протяжный крик, больше всего напоминающий вопль кота весенней ночью. Артур ванкертис который умел узнавать смерть в любом обличье, на этот раз ошибся. Он решил, что Кей Дач мертв. Силикоид был, в общем, того же мнения. Основание каменного столба описало дугу, и невидимая стена ударила Кея. Он упал, чувствуя, как перехватывает дыхание. Силикоид приближался, бесстрастный и смертоносный, как горный обвал. Вскочив, кей дач нанес удар по каменному телу. Отбитая и обожженная рука взорвалась болью. Мизаар, не сдав ни звука, рухнул на пол. Колонна его тела была почти круглой. Медленно громыхая, он покатился к Седмину. Но к этому движению его разум уже не имел никакого отношения. Лишенный возможности генерировать силовое поле, Силикоид превратился просто в мыслящий камень. «Это очень впечатляет», — четко произнес Седмин. Мизаар остановился, схваченный его полем. Кейни, слушая, подошел к Артуру. Взял за кисти отводя побелевшие от напряжения руки. Кертис-младший, часто моргая, смотрел на своего телохранителя. «Что ты решил, Кей?» – спросил Седмин. Где-то за гранью человеческого восприятия сейчас кипела буря. Информация циркулировала по огромному кораблю. Люди научились фокусу Булратти. Люди способны убить силикоида голыми руками. Кей-дач Альтос смотрел на Артура. За мальчишкой стояла неведомая линия грез, которая сделает человечество мирным, безопасным, не нарушающим равновесие сил. Таким, каким его хотят видеть чужие. «Решай, Кей!» За Седмином стояло расчленение тела и упрятанный в банку мозг. Возможно, что сохранятся еще и глаза. «А ну его, это человечество!» — сказал Кей и взъерошил Артура волосы. Седмин «Отпусти нас». «Пожалуйста, отпусти».